Глава девятая Стефани быстрым шагом покинула палату. Необъяснимое щемящее чувство растворилось в тот миг, когда она очутилась в коридоре, подальше от Эдриана, который странно воздействовал на нее, Подальше от мужчины с нахальной улыбкой, от тонкого мятного аромата и длинных светлых волос. Девушка вновь задумалась. «Интересно, а какие они, мягкие или жесткие? И тут же мотнула головой, прогоняя на вождение. «Ей не нужно это знать. Никогда». Уверенная, что к Лоренту за это время не зашла ни одна ремедистка, Стефани поспешила вернуться в палату. «Ну что за безалаберность? Надо бы подойти к старшей и поговорить о дежурных». «Кто-то помимо нее должен находиться рядом». Зайдя в палату, Стефани обомлела. Она не ожидала встретить Чинвинду. «Неужели он все это время находился возле койки Лорента и ждал ее возвращения?» Кроме него и находившегося без сознания брата, здесь больше никого не было. Бедарец стоял к ней спиной и держал руки перед собой, что показалось девушке странным. «О, Чинвинду, я не думала, что вы все еще здесь». Она сделала несколько шагов ему навстречу. Мужчина не шевелился, замер, как покрытый мхом языческий идол на опушке. «Чинвинду?» Стефани сделала еще шаг и уловила движение рук Камердинера. Он ритмично водил именно от груди Лоранта, и, как показалось юной особе, что-то шептал. «Что вы делаете?» Девушка медленно приблизилась к посетителю. Стоявший в плотную кровати Ченвиндо выглядел по меньшей мере странно. Его глаза смотрели вдаль, неживые, отстраненные, как будто он был слеп. Губы напевали под нос песню на незнакомом языке. Кисти двигались в такт мелодичному ритму. На долю секунды Стефани растерялась, не зная, что предпринять. Первой мыслью было позвать Адриана. Пусть интендант сам разбирается со своим камердинером, но оставлять Лорента с бедарцем. Чинвинду, что вы делаете? Она вновь обратилась к нему и потянула за руку. Мужчина оставался неподвижным, как каменная глыба. Девушка почти повисла на нем, чтобы сдвинуть с места. «Хватит! Прекратите!» — запричитала она, когда песнопение усилилось, а непонятные слова приобрели зловещий оттенок. «Проклятый колдун!» Стефани не выдержала и ударила мужчину со всего маха кулаком в челюсть. Чин Виндуа сел на пол и приложил ладонь к ушибленному месту. Девушка дернулась к нему, чтобы помочь встать и расспросить, но в этот момент лежащий без сознания юноша закряхтел. «Что? Лорант?» Сестра изумленно уставилась на брата. Широко раскрытыми глазами юноша озирался по сторонам. Он открывал рот, как выброшенная на берег рыба, и прикоснулся руками к горлу. «Что вы с ним сделали?» Стефани не могла поверить в происходящее. «Лорент, Лорент!» Она склонилась к брату, совсем забыв о камердинере. «Ты в порядке?» Юноша закивал, а затем захрипел, пытаясь что-то объяснить. «Он хочет воды!» Чинвинду поднялся на ноги сам, потирая ушибленную сколу. Да, точно. Мельком глянув на камердинера, Стефани отошла к столику с графином и налила воды. Затем вернулась к брату. Признавайтесь, Чинвинду, что вы сделали? Прогнал беса. Аккуратно придерживая брата за голову, девушка потихоньку напоила его водой. Тот сделал пару маленьких глотков и остановился. Поставив стакан на тумбу, она хмуро посмотрела на камердинера. Его ответ никак не укладывался в голове. Прогнали беса? решила уточнить Стефани, глядя в озадаченное лицо брата. Лорент ошеломленно осматривался, не понимая, что происходит. Если точнее, злого духа, мелкого злого духа. Бедарец с добродушной улыбкой на губах поклонился девушке и с таким же дружелюбием на лице добавил: у таких мелких духов обычно есть хозяин. Стеф, Лорент. По палате разнесся знакомый голос, такой невероятно родной для брата и сестры. Девушка чуть ли не подпрыгнула на месте, увидев на пороге отца. Лучезарно улыбаясь, господин Демонклар стаскивал перчатки из грубой кожи. Рядом с ним стоял Филипп, старший брат Стефани. Как и остальные дети графа, он обладал такой же пышной каштановой шевелюрой, которую собирал в низкий хвост, изящными чертами лица и бледной кожей. Среди родни он выделялся блекло-голубыми водянистыми глазами. «Я знал, что мой приезд поднимет его с койки». Филипп приветственно развел руки в стороны. «Ох, как я рада вас видеть!» Стефани чуть ли не бегом бросилась к ним. Первым она на радостях обняла отца, который выглядел не менее счастливым. Девушка прильнула к нему, уткнувшись камзол носом. Вот оно, то ни с чем не сравнимое чувство безопасности, которого ей так не хватало в эту ночь. Рядом с отцом мир для нее становился проще и безобиднее. Вместе с ним можно перенести даже самое трудное испытание. «Я тоже рад видеть вас двоих», — мягко ответил граф и выпустил дочь из объятий. «Мы скучали по тебе и дяде». Стефани обняла старшего брата, но достаточно формально. Никакой теплоты и искренности с ее стороны не было. Об их натянутых отношениях знали все домашние и местная аристократия. Тем не менее, они старались вести себя как подобает. Девушка вдохнула неизменный запах, который всюду сопровождал старшего брата — табак, порох и лошадь. Филипп часто курил трубку, везде таскал с собой пистолеты-патроны и никуда не ездил без своей кобылы рыжей масти с упрямым характером по кличке Ресси. «Я тоже сестренка, хмыкнул Филипп. Он также формально ответил на объятия, желая поскорее отстранить от себя сестру. «Папа, Лорент наконец вернулся к нам». Хоть это было очевидно, Стефани не могла удержаться, чтобы не высказать радостную весть вслух. Будто если она промолчит, случившееся окажется всего лишь приятным сном. «А я что, куда-то уходил?» Разнесся по палате обескураженный голос Лорента. «А вы кто?» Он удивленно посмотрел на чернокожего мужчину. «И где я? В госпитале, что ли? Что происходит? Я совсем ничего не помню». «Как всегда, так много вопросов от мелкого». Усмехнулся Филипп. «Я не мелкий», — огрызнулся юноша. «Мне уже тринадцать». «Ага», — отмахнулся Филипп, чем только сильнее задел Лоранта, который уже был готов спорить до посинения. «Ну и правда, вы кто?» Оба брата уставились на незнакомого и мужчину. Бедарец склонил перед ними голову. «Это Ченвиндо, камердинер нашего нового интенданта жандармерии» представила его Стефани, пока господин де Монклар пересекал палату, чтобы подойти к сыну. Чен еще раз поклонился. По правилам, он, как слуга, не мог заговорить с господами, пока те сами не изъявят желание. «Нового интенданта?» Филипп скинул брови. «Ну да, шевалье Эдриана Франсуа де Леклерка». Девушка ответила так, словно это было само собой разумеющееся. «Ясно». Филипп встал перед чужим слугой и посмотрел на него свысока. На что, простите, вы здесь забыли?» Грубо обратился он к Чинвиндо. Стефани заметила, как лицо брата сделалось надменным. Еще чуть-чуть, и его возьмет злость. Филипп всегда отличался вспыльчивым нравом. Чинвинду пришел проведать Лорента. Вместе со своим господином он помог мне, когда я нашла брата в лесу», — пояснила девушка, «надеясь, что это охладит конфликт». «Вот как». Глаза Филиппа сузились. Со стороны могло показаться, что он совершенно не моргал. В ответ Чинвинду продолжал лучезарно улыбаться. «У тебя что, язык отсох? Почему моя сестра отвечает за тебя?» «Госпожа захотела? Госпожа ответила!» — сказал бедарец в своей манере. «Чего?» — скривился Филипп, сделав шаг в сторону Камердинера. «Послушай, он сказал правду. Я захотела и рассказала». Стефани успела встать между братом и Чинвинду. «Филипп, остановись, пожалуйста», — вмешался господин де Монклар. «Да как он смеет мне дерзить?» — не унимался тот. «Кусок черного. «Месье, не оскорбляйте слугу, вы оскорбляете его господина». На пороге возник Адриан. Он держал руки за спиной и выглядел настолько невозмутимо, что Филиппа перекосило. «О, вы, должно быть, наш новый интендант жандармерии!» Каждое слово походило на плевок ядом. Стефани сделалось до невозможности стыдно перед Эдрианом за поведение старшего брата. «Шевалье Эдриан Далеклерк, к вашим услугам». Сухо проговорил мужчина, гордо скинув голову. Он смотрел на старшего отпрыска графа холодным колким взглядом. Филипп отвечал тем же. «А вас я вспомнил». В разговор вмешался Лорент. «Кажется, вы везли меня на лошади». «О, вы пришли в себя». Эдриан перевел взгляд на лежащего юношу. Выражение его лица мгновенно сменилось на доброе. «Так и было. вез. «Наша семья очень благодарна вам». Господин Демонклар развернулся к интенданту. «Мы в неоплатном долгу перед вами». «Не стоит, месье. Я всего лишь привез вашего сына в госпиталь. По правде мой поступок вполне можно отнести к обязанностям интенданта жандармерии», ответил Эдриан со всей учтивостью. «Пожалуй, я соглашусь с вами». Филипп ухмыльнулся. Это всего лишь ваша работа, а мы ничем вам не обязаны. Вы сделали то, что должны были». Стефани тяжко вздохнула. Она просила святых заставить брата замолчать, но после этой фразы ее мольба потеряла значение. «Филипп, не следует умолять благородство чужого поступка», строго одернулся на граф. «Месье Леклерк проявил немалое великодушие за последние два дня, а еще помог нашей дорогой Стефани прийти в себя, пожертвовав для нее кровь. Граф специально сделал ударение на имени дочери, обратив тем самым ее внимание на собственную глупость. Отец умел воздействовать на ее совесть одним словом, жестом или взглядом. «Вот как?» — Филипп дернул бровью. «Повезло же вам оказать помощь богатейшей семье провинции». Стефани перевела взгляд со старшего брата на Эдриана. Последний явно боролся с собой, чтобы не обронить лишнего. Ей захотелось как-то сгладить ситуацию. Но вместо того, чтобы прекратить конфликт, она боялась его только разжечь. Поэтому промолчала. «Прошу извинить его, месье. Мой сын устал с дороги». С тяжелым вздохом проговорил господин де Монклар. «Я не хотел задеть ваши чувства». Тут же с ухмылкой вставил Филипп. «Вы у нас герой. Вам почет. «Месье, вы меня ничуть не обидели». Эдриан расплылся в улыбке. «Вы напомнили мне одну старую истину». Чем более праздную жизнь ведут одни, тем тяжелее приходится работать другим». Филипп ступил вперед, щуря глаза. Стефани испугалась, что брат сейчас вытащит шпагу или пистолет. На громкий смех господина Демонклара заставил всех вздрогнуть. «В этой фразе определенно есть разумное зерно!» Отсмеявшись, заявил он. Стефани смотрелась в ярко-голубые глаза Эдриана. Ей еще не приходилось испытывать настолько ледяного взгляда на себя. В горле застряла фраза «Примите мои извинения за брата». Она просилась быть сказанной, но девушка не смогла выдавить ни слова. «Чин, тебе пора приступать к своим обязанностям». Голос интенданта звучал сурово, как стужа в долгую зимнюю ночь. Однако это никак не отразилось на улыбающемся слуге. «Слушаюсь, господин». С доброжелательной улыбкой он поклонился. «Всего хорошего, господа и госпожа». Чен Винду покинул комнату, легко и грациозно. «Рад видеть, что молодой господин пришел в себя». Эдриан обратился к Лоренту. «Если вас не тяготит, месье, можете ли вы рассказать, что с вами случилось?» э -э протянул Лорент, смутившись из-за общего внимания. «Помню, как переводил Вента через речку. Помню, что не мог пробиться сквозь кусты болотной мяты. Весь брод ею порос. Потом повел Вента и пили под узцы кратчайшей дорогой к дому, через опушку». Пиль задергался. Я бросил повод вента и попытался осадить пиля. А потом, кажется, это вент меня легнул. И все, помню, как вы меня везли. А вы не видели, кто напал на вас? Спокойно поинтересовался Адриан. Нет, а что, кто-то напал? Лорент испуганно посмотрел на остальных. Что-то случилось с вентом? Да, кивнула Стефани. Его растерзал какой-то дикий зверь. Эдриан не знал наверняка, что произошло ночью в госпитале, но догадывался, как именно пришел себя Лорент, потому что видел довольного Чинвинду и помнил, как тот стоял в коридоре возле палаты. Сомнений почти не было, но, тем не менее, он собрался задать слуге вопросы. Покончив с работой, интендант отправился в выделенную ему квартиру, где его ждал приготовленный ужин. Он присел за накрытый стол и указал Камердинеру сделать то же самое. «Будь добр». «Поясни, что ты сегодня сделал в госпитале. А именно, что ты сделал с юным господином и видел ли это кто-нибудь». «Я прогнал беса». Ченвенду улыбнулся. «Прекращай шутки шутить». «Но это правда, господин. Его жизненную силу пожирал злой дух. Если бы я не вмешался, мальчик умер бы к вечеру». И Адриан долго и внимательно вглядывался в черные как смоли глаза слуги. «И как ты это сделал?» Он склонил голову на бок. Оборвал связь. Я вошел в транс и увидел, как черные нити вьются вокруг мальчика. Я отрезал их от него при помощи заклинания, и бес исчез. Нити. Интендант верил ему. За шесть лет службы Чинвинду зарекомендовал себя как преданный и честный слуга, но услышанное представлялось с трудом. Да, господин, как обычные нити. «Ты был один, когда это делал?» «Да, то есть нет». «Ты шептал заклинание в чьём-то присутствии?» Понизил голос Эдриан, стараясь говорить при этом как можно тише, чтобы еще не ушедшая повариха не услышала их разговор. «Я... я не знаю, как это вышло». «Говори», — потребовал интендант. «Госпожа Стефани почти прервала ритуал, но я успел сказать последние слова». И когда господин Лорент пришел в себя, то слышал мой ответ про беса. Эдриан тяжело вздохнул, уставившись на пустую тарелку. Он пребывал в сильной растерянности, не зная, что делать. Если она кому-нибудь расскажет, считай, они пропали. Ты хоть понимаешь, какую беду можешь навлечь на нас своими ритуалами? В Лоари это запрещено. Согласно постулатам Церкви 12 Двенадцатиконечной Звезды, ты — еретик и тебя надо заживо сжечь на костре». Чинвинду нахмурился. «Но я должен был помочь, он бы умер». «Я понимаю, что ты делаешь доброе дело, но...» Эдриан постарался подобрать нужные слова. «Я много раз предупреждал тебя, что твои способности должны оставаться в тайне. И глотка демона, ты мог бы предупредить меня, я бы задержал ее подольше. Или что-нибудь придумал, чтобы тебя не потревожили во время ритуала». А так, что теперь? Что мы будем делать, если они расскажут кому-нибудь об этом? Господин не расскажет. Он ничего не будет помнить. Не вспомнит и мой ответ про беса. Обычно разум помутнен во время ритуала. Эдриан тяжело вздохнул. Даже если о Лоренте можно не беспокоиться, он ничего не расскажет на Стефани. А мадуазель не расскажет. «Ты плохо знаешь этих дворян. Это не те люди, которым можно доверять. Они умеют только кичиться своим благородным происхождением, но давно забыли, что означает благородство. Ты вон сегодня познакомился с ее благородным братом, с этим Филиппом». Интендант цинично ухмыльнулся. «Небось, она такая же, как и он, только чуточку помягче. А может, она хитрая и коварна, в отличие от братца, и использует свое знание другим способом. Например, начнет шантажировать. Эдриан чувствовал, как внутри буйными красками фейерверка взрывается разочарование. Интендант будто сам убеждал себя в подлости Стефани. И как он мог подумать, что юная дочь графа не такая, как остальные? Потому что умеет стрелять? Или сидит возле койки больного брата? Да это всего лишь блажь избалованной девчонки. Она ничем не лучше тех, других. Чен Винду покачал головой. Она уже промолчала. «Что? Госпожа ничего не сказала. Значит, уже не скажет». Коммердинер доброжелательно улыбнулся. «Она хорошая, господин». «Хотел бы я быть так уверен», — буркнул Эдриан, озадаченно уставившись на слугу. «Да, ты прав. Не сказала». Это заставило интенданта задуматься, а еще испытать мимолетный стыд за свои мысли. Но все равно нужно держать ухо востро и при первой же возможности попытаться отвести подозрение. Она ведь пила настойку полыни. Если что, нужно будет изобразить Климента. Улыбнулся свои мысли Эдриан. Только она испугалась и ударила меня по лицу. Весело продолжил Чин. Но она очень хорошая. Интендант хмыкнул. Остается надеяться, что она и дальше будет молчать.